Неравенство и американский ребенок Дети общепризнанно являются особой социальной группой. Они не выбирают родителей, не говоря уже об условиях, в которых они родились. У них нет тех же навыков, что у взрослых, чтобы защитить себя и позаботиться о себе. Поэтому Лига наций одобрила Женевскую Декларацию о правах ребенка в 1924 году, и поэтому Международное сообщество приняло Конвенцию о правах ребенка в 1989 году. К сожалению, США не следуют этим обязательствам. На самом деле США даже не подписали Конвенцию о правах ребенка. Наша страна со своим драгоценным образом американской мечты должна служить вдохновляющим примером справедливости и бережного отношения к детям, но на деле она с этим не справляется, скорее даже наоборот, делает вклад в глобальную бездеятельность по отношению к правам ребенка на международной арене. Хотя детство среднестатистического американца не самое худшее в мире, Существует несоответствие между богатством страны и ее условиями для детей. Приблизительно 14,5% американцев бедны, но в бедности живут 19,9% детей, около 15 миллионов. Показатель детской нищеты среди развитых стран более высокий только в Румынии. В США он на две трети выше, чем в Великобритании, и почти в четыре раза выше, чем в скандинавских странах. Для некоторых групп детей ситуация гораздо хуже. Более 38% черных и 30% испаноязычных детей живут в бедности. Все это происходит не потому, что американцы не заботятся о своих детях, а связано с тем, что в последнее десятилетие США избрали политический курс, который привнес в экономику сумасшедшее неравенство, оставляя самые уязвимые части общества все дальше и дальше позади остальных. Растущая концентрация богатств и значительное сокращение налогов на него привела к тому, что теперь у нас меньше денег для инвестиций в общее благо, вроде образования и защиты детей. В результате дети оказались в весьма затруднительном положении. Их положение – яркий пример того, что неравенство не только подрывает экономический рост и стабильность, как, наконец, признают экономисты и организации вроде Международного валютного фонда, но также идет вразрез с нашими взглядами на справедливость в обществе. Неравенство доходов коррелирует с неравенством в здравоохранении, доступностью образования и опасностью экологических проблем. Все это ложится на плечи детей в большей степени, чем на остальное население. В самом деле, приблизительно у каждого пятого малообеспеченного американского ребенка диагностирована астма, и этот показатель на 60% выше, чем у детей из более благополучных семей. Трудности обучения появляются почти в два раза чаще у детей из семей с доходом менее 35 тысяч долларов в год, чем у детей из семей, зарабатывающих более 100 тысяч долларов. Некоторые конгрессмены хотят урезать продовольственные талоны, на которые полагаются приблизительно 23 миллиона американских семей, а это грозит самым бедным детям голодом. Неравенство в результатах тесно связано с неравенством возможностей. Как следствие, в странах, в которых у детей нет адекватного питания, доступного образования и медицины, но при этом повышено влияние проблемной экологии, дети бедных родителей имеют совсем другие шансы в жизни, нежели дети богатых. В настоящий момент в США наблюдается наименьшее равенство возможностей среди всех преуспевающих стран – что связано в частности с прямой зависимостью будущей жизни американского ребенка от доходов и образования его родителей. К примеру, только 9% студентов самых элитных университетов США происходят из половины населения с наименьшим заработком, в то время как 74% студентов относятся к четверти населения с наибольшими доходами. В большинстве стран общество понимает свою моральную обязанность помогать всем молодым людям развивать свой жизненный потенциал. В некоторых странах даже приняты конституционные требования равенства в доступности образования. Но в Америке больше денег тратится на обучение богатых студентов, чем на малообеспеченных. В результате США истощает один из самых своих ценных национальных активов – а некоторые молодые люди, лишенные необходимых навыков, занимаются бесполезным делом. Американские штаты, к примеру, Калифорния, тратят почти столько же денег на тюрьмы, что и на высшее образование, а иногда и больше. При отсутствии компенсирующих мер, включающих дошкольное образование, в идеале начинающиеся в очень раннем возрасте, неравные возможности на старте превращаются в неравенство в течение всей жизни – Этот факт должен заставить политиков принять меры. Ведь несмотря на то, что негативные эффекты неравенства достигают обширных масштабов и возлагают на экономику и общество огромное бремя, их можно избежать. Крайности неравенства, наблюдаемые в некоторых странах, не являются неминуемым следствием экономических сил и законов. Верная политика, в частности, более мощная социальная защита человека, прогрессивное налогообложение и лучшее регламентирование, особенно финансового сектора, может противостоять этим разрушительным тенденциям. Чтобы вызвать политические силы, которые проведут необходимые реформы, мы должны открыть бездействующим, инертным политикам ужасающие факты неравенства и его влияния на наших детей. Мы можем уменьшить детскую депривацию и увеличить равенство возможностей таким образом, заложив фундамент более справедливого и процветающего будущего, которое будет отражать наши собственные общепризнанные ценности. Так почему бы нам этого не сделать? Тот урон, который наносится детям из-за неравенства, поглотившего нашу экономику, политику и общество, требует особого отношения». Как бы ни были малоимущие взрослые виноваты в том, как им приходится жить, возможно, они недостаточно усердно трудились, недостаточно копили или принимали неверные решения, условия их детей полностью зависят именно от них. У детей нет права выбора. Дети, возможно, в большей степени, чем кто-либо другой, нуждаются в защите своих прав. И США должны стремиться стать в этом вопросе примером для всех других стран».